Глава 9. Стратег. Как-то, само собой, оружие нацелилось на ближайшего ко мне БТР. все таки наши рыцари — эта технология не новая, в первую очередь рассчитанная на войну с людьми. Да, целевое назначение у них — уничтожить пехоту противника, продавливать оборону, прорываться там, где у линейных частей со стандартным снаряжением были бы страшные потери. Рыцари хорошо себя показали в войне с жуксами. Эти костюмчики просто идеальны для сдерживания или даже уничтожения Орд, Пауков и Скорпи. Но они особо эффективны против вот таких противников. И нет, проблема вовсе не в том, что БТР нас тут сейчас всех растопчет. Как раз нет. Дело в том, что броня рыцарей и толстый хитин БТРов стоят друг друга. В каком-то смысле рыцари БТР являются юнитами одного класса, при этом оружие у них имеется для уничтожения врага классом ниже. Однако против друг друга сделать они практически ничего не могут. Этокий паритет. Конечно, есть нюансы. БТРам всегда помогает мелочь. Именно толпой при поддержке БТРа можно завалить бойца в рыцаре. В то же время рыцарь, будучи один на один против БТРа, скорее всего, выйдет из боя победителем. Почему? Да очень просто. Швырнуть гранату под брюхо твари и все. конец ей. Вот только сейчас, как понимаю, сделать мы это не можем. «Майор хочет взять стратега живым, и я совершенно не представляю, как это сделать. Стратег вряд ли хочет сдаваться в плен, а БТРы мы так легко не завалим. Тут сейчас такой замес начнется, что... Наверняка мы победим, это прямо гарантировано. Но при этом у нас будут потери. Это тоже гарантировано. Ну а во время боя, скорее всего, подохнет и стратег. Или, хуже того, осознав, что проигрывает, он вполне может приказать одному из своих БТРов прикончить себя». Себя, имея в виду самого стратега. Пока бой не начался, мы вскинули оружие, но не открыли огонь. БТРы тоже шевелят лапами, злобно шипят, но не бросаются в атаку. Каждая из сторон судорожно соображает, как можно выйти из ситуации или, скорее, как тут выжить. Что ж, стратега я бы огорчил. Победить у него нет никаких шансов, ровно как избежать. Даже если случится чудо, к нам почему-то не будут ломиться бойцы из соседнего зала а БТРы окажутся сверхкрутыми, будут рвать нас на лоскуты, то плевал я на майора. Ни одна тварь отсюда не выйдет. Граната на груди, и все, что требуется, активировать ее. И хрен с ним, что сам подохну. Зато и эти никуда не уйдут. Стратег останется здесь, в виде кучки золы на полу, а вот я, когда метеорит прилетит на аванпост, а живу в клон-центре. Короче говоря, как бы ни развивались события, стратег обречен. Но вот как завалить БТР и при этом сохранив стратега. Не дав ему сбежать, я не представлял. Зато, похоже, это знал майор. Он вышел вперед, осторожно, не спеша демонстрируя руки без оружия. Сделал несколько шагов в сторону стратега. Тот отвратительно зашипел, явно предупреждая майора, что не стоит приближаться ближе. И попятился на пару метров назад. Боится, тварина. «Спокойно, приятель, спокойно!» Майор Торм сделал еще один осторожный шаг вперед, заставив стратега попятиться. «Давай просто поговорим, подраться мы всегда успеем». «Майор!» Я уже был испугался, что Торм мозгами тронулся. «Спокойно, сержант. Я знаю, что делаю. Не стрелять. Оставаться на местах. Быть готовым открыть огонь, если БТР на вас полезут». «Есть, господин?» Неохотно ответил я, «Какого чёрта он вообще творит?» «Ну так что, поговорим?» Спросил Торму стратега. Нет, он определенно двинулся мозгами, и что Жукс его понимает. К моему удивлению, весь подобравшийся стратег вдруг выровнялся, прошелестел что-то на своем. Звук этот точно отличался от предупреждающего шипения, которое звучало до этого. «Мы не хотим воевать, мы хотим обсудить наш конфликт». Вы ведь разумны, как и мы. А раз так, то можем договориться, выяснить, в чем вообще причина нашего конфликта. Стратег защелкал жвалами, застрекотал. Я не могу вести переговоры от лица всего человечества, но я могу организовать вам встречу с нашими высшими лидерами. Нет, никакой ловушки здесь нет. Мы действительно хотим, чтобы конфликт был исчерпан. Война нам не нужна, не больше вашего. Договориться всегда можно. Такое ощущение, что Торм ведет полноценный диалог. Вот только ответов и вопросов его оппонента я не слышал. То есть не понимал. Стратег издавал только щелчки, эдакий клекот и всевозможные вариации шипения. Но я уже нисколько не сомневался. Торм может с ним общаться, вести беседу. Они, черт возьми, понимают друг друга. «Будь я проклят. Жукс э, говорит с майором», прошептал Куча, до которого тоже дошло, что происходит. «Не будь я здесь, в жизни бы не поверил, когда кто-нибудь это рассказал бы. Хватит тут пялиться, следи за этими тварями!» БТРы хоть и не нападали, но сильно нервничали, как казалось. Они дергались, то дело вздрагивали, шевелили лапами, щелкали жвалами. Будто бы очень хотели напасть. Но чья-то злая воля мешала им это сделать, и они этим были крайне недовольны. Я рассматривал жуксов и прикидывал, как бы их завалить. Если уничтожим БТРов, то Торму будет гораздо легче договориться со стратегом. У того просто не останется выбора. Либо он сдается и сохраняет жизнь, либо мы его пристрелим, и нам помешать никто не сможет. Внезапно мне пришло сообщение. Я открыл интерфейс и обнаружил, что сообщение было от Торма. Что за... Он что, сказать не мог? Тут до меня дошло, что не мог. Его услышит и поймет Жукс. А майор в сообщении хотел сказать нечто такое, о чем не должен был знать стратег. Я тут же открыл письмо. Будь наготове, он тянет время. Так, понятно. Вернее, совсем ничего не понятно. Для чего жук тянет время? Чего-то ждет? Чего? Наверное, подкрепление. Но откуда он его возьмет? На сканерах ведь пусто было, и всех защитников, как понимаю, мы перебили. Эти двое БТРов, что нависают над нами, последняя надежда стратега. Или еще прибудут? БТРы меж тем уже злобно фыркают, то и дело шипят, будто злость так спускают. И прям вижу, как им не терпится ввязаться с нами в бой. «Да ну, дуралей, давайте. Вы нас, конечно, потреплете, но сами точно из этих ям живыми не вылезете». Очередное сообщение от майора. Он тянет время. Я отвел его, насколько можно. «Сможете завалить БТРов так, чтобы стратега не зацепила?» Я поглядел в сторону майора. Ну надо же, даже я не заметил, майор, делая раз за разом по маленькому шагу, заставил стратега отойти достаточно далеко. Расстояние между нами уже весьма прилично, и… Я начал обкатывать в голове пришедшую мысль, пытаясь найти слабые стороны своего плана или же обнаружить моменты, о которых я не подумал. Да вроде нет таких. В принципе, весь мой план — авантюра. Или не так? Весь мой план — стандартная тактика боя против БТРов, которая вроде никоим образом не должна зацепить майора и стратега. Они довольно далеко от эпицентра предстоящей скоротечной битвы. «Смогу», — отбил я ответ майору. «Действуй по готовности. Стратега не убейте». «Так… А теперь надо предупредить моих товарищей, стоящих рядом». Я открыл был рот, чтобы объяснить им, что задумал, но тут же спохватился. А ну как Жукс услышит и поймет, что мы задумали. Так что пришлось накатать им свою задумку, расписать их роли и предварительно предупредить, чтобы в эфир ничего не передавали. Также отписал я и бойцам, находящимся рядом с раненым, не лезть к нам, охранять раненых, не палить почем зря. Ну, вроде все, им можно действовать. Я еще раз огляделся, стараясь запомнить точное местоположение БТР. -ов. Значит, мой справа выдра берет того, что слева. Куча на подхвате и на контроле. Сделать мы должны все быстро и качественно, чтобы не оказалось, что недобитки начнут тут горцевать, пытаясь забрать с собой на тот свет кого-то из нас. Я еще раз оглянулся, проверяя дистанцию до майора и стратега. Все окей. Их достать не должно. Ну, в худшем случае стратега лапки пожжет. Ничего, переживет. Я плавно поднял руку, стараясь не привлекать к себе внимания, не вызывать подозрений у стратега, и не провоцировать бтров. Они, к слову, уже совсем псишить начали. Из пасти даже пар идет, Будто закипает от бессильной злобы и невозможности напасть на нас. Рука нащупала гранату. И я аккуратно вытащил ее из держателя, перехватил удобнее, поглядел на выдру. Она тоже глядела на меня. Хотя я не видел ее лица, смотрел на сканеры, которые имитировали глаза или прорези глаз на шлеме. Понял, что она готова. Он гранат в руке. Она еле заметно кивнула мне головой. Я ответил ей тем же. После чего активировал гранату и швырнул ее под брюхо ближайшему ко мне БТРу. Ко второму должна была полететь граната выдры. Активатор, как я и писал в сообщении, был установлен на две секунды, иначе говоря, сработать граната должна была, едва только долетев. Так и случилось. Только что я видел небольшой цилиндрик, который плавно приземляется прямо под передние лапы БТРа. А тут недоуменно на него глядит, не понимая, что это такое и что с этим делать. И вот уже яркая вспышка, которая закрывает от меня все. Становится просто невыносимо жарко. Настолько, что кожу печет, а я шеплю от боли ору в голос. Черт, это чертовски больно! Нет, я, конечно, знал, что нам тоже достанется, но что настолько! Все, никогда больше на такой дистанции не буду использовать термические гранаты. Вспышка прошла. Сканеры скафандра вновь включились, показали мне мир вокруг. «О да. Кажется, все удалось. Мой БТР, считай, уже труп. Половина туши сгорела к черту, он завалился на бок, но еще сучит лапами. Быстро глянувшись на вторую тварь, которая должна была прикончить выдра, я вижу, что и этому досталось. Морда вся черные, жвалы передние лапы отвалились, но тварь еще жива». Вижит как резаная, шипит и рычит в бешенстве, но ничего уже сделать она не в состоянии. И можно... Вновь яркая вспышка. Вновь волна жара обдаёт меня. Какого чёрта? Это что ещё? -то? Ах ты чёрт, как же горячо! Ощущение такое, что мне выжигают глаза, а к лицу, рукам, ногам, тосу кто-то прикладывает раскаленный металл. Я чую, как воняет горелым мясом, и в нос бьет тот самый запах, который бывает, когда обжигаешь ощипанную курицу. Жар резко спал. Опять включили сканеры и датчики скафа, и вижу сожженного БТРа. Он превратился в кучку золы. Вообще ничего не осталось. «Это какого хрена было, куча?» Зло прошипело выдра. «Он на меня рычал. Твою же мать, куча, чуть не поджарил! Не хрусти, нормально же все. Сержант!» Услышал я зов майора. Вот сейчас и узнаем. Если стратег подох, сдам тебя майору как крайнего. Пусть тебя и сношает. Сержант! Ну вот и майор уже орёт, и голос недобрый. Я уже было развернулся, чтобы направиться к нему, мысленно готовясь к взбучке, но... Сержант, бегом! И остальные ко мне! Живо, живо! Ну, мать его, так! Неужели не только стратега завалили, но еще и майору досталось? Он же нас сгноит! Перед глазами уже стояла комнатушка для допросов, в которой я буду гнить черт знает сколько. Уж то-что, -что, а тушить словно мясо майор умеет профессионально, даже виртуозно. Как вспомнил прошлый допрос, сколько они меня мариновали и как мозг выносили. «Ох!» «Да скорее уже, что вы как сонные мухи! Давайте вяжем его!» ну что, живо?» Удивился Куча, отставший от меня всего на пару шагов. «Ну, естественно!» Разве мы не так планировали? Отлично отработали, парни, особенно ты, боец. Третья граната добила не только тварь, но еще и поэтому проходимцу шибанула. Он от теплового удара отключился. Э, Расстараться, господин! А медаль полагается? Я тебе дам медаль. Самую большую получишь. И засуну я тебе ее. Полагается, полагается. Перебил меня майор. Если сможем вывести эту тварь и доставить на ближайшую станцию, где есть все необходимое, то никто в накладе не останется. Будут вам и медали, и деньги, и звания, бойцы. Уж мне, поверьте. А теперь вяжем его и бегом отсюда. За этим дело не заржавело. Спеленать Жукса было делом нескольких секунд. Тросы есть, карабины есть. Но, во всяком случае, мне так казалось. Будь пленным человек, уже бы тащили наверх, но он был Жуксом, причем таким, каких мы раньше не видели. Как его ввязать, как его обездвижить, та ещё задачка. Ведь хрен знает даже, как у него лапы гнутся. Но все же с горем пополам мы справились. Пленный стратег теперь больше походил на мумию. Мы его так упаковали. Все на выход. Бегом утаскиваем. Не дай бог еще какие жуксы появятся». «Порядок, майор. На сканере чисто», — по-небратски заявил Куча. «Будь майор не в таком взвинченном состоянии, Куча бы уже получил нагоняй. Но сейчас Торм на это даже внимания не обратил». «Эх, браток, знал бы ты, сколько раз мы попадали в переделки, думая, что все, противник нас не догонит, не найдет, не появится. Да что, порядок будет тогда, когда на аванпост вернёмся, а ещё лучше на ней, «А ещё лучше на станцию». «Точно. Взялись?» Учёк оказался не таким уж и лёгким, как я ожидал. Тащили мы его вчетвером, да ещё и будучи в рыцарях, но я запыхался. Благо в соседнем зале подозвал бойцов, приказал тащить ценную ношу, а сам направился к бывшим пленникам, которые наконец-то оклемались. Подошел я сразу к бывалому. Тот сидел под стенкой и поднял голову, лишь когда я остановился перед ним. Скользнув взглядом по броне, увидев звание, в попыхах написанное на нагруднике, он кивнул. — Штаб-сержант, спасибо, что подоспели вовремя, если бы не вы. — Не стоит благодарности почему вас так мало? Где остальные? А, понятия не имею. Тут их не было? Я не знаю. После того, как нас стыковали, не помню ни черта. Ладно, потом будем разбираться. Сейчас нужно уходить. Ах, понял. Вздохнул бывалый, поднимаясь на ноги. Мы выбрались из подземелий на поверхность. Как всегда, свет местного светила показался ярким до невозможности. А еще неимоверно приятным, приветливым. Да и вообще. Короче, ненавижу всякие подземелья и пещеры, и жутко радуюсь, когда вылезаю из них живым и здоровым. Бойцы как раз дотащили пленного до проходца, бухнули его в грузовой отсек. «Да осторожней вы!» Тут же наорал на них майор и, запрыгнув в кузов, уселся рядом со своим трофеем. Так понимаю, он от него ни на шаг не отойдет. «Грузимся и уходим! Давайте в темпе!» Махнул я рукой бойцам. Я и выдра. Прикрывали остальных и запрыгнули в проходе с последними. Машина тут же заурчала грави движками, медленно поплыла вперед, набирая скорость. «Ну что, штаб-сержант, готов получить новые лычки?» Ха, «Наверное, да». «Ну тогда проставляешься». Ха, «Так вы тоже получите. Так что вопрос, кому нужно проставляться». «Ах, я как сержантом стану, тут же домой напишу». Дед обещал, если стану сержантом переписать на меня завещание. Представляю, какие рожи будут у дяди Гоши моего двоюродного брата Хасика. А если ты офицером станешь? О! Куч задумался. Ха-ха-ха! Ему, похоже, родственники храм поставят. Ха-ха-ха, а в центре сортир! да ладно вам. А вокруг храма будут штаны на швабре носить, как знамя. Ха-ха, жрецов заведет, будут ему задницу подтирать. Не жизнью малина, да? Куча.